Часть вторая, глава одиннадцатая. Дырок хватит на нотаций!» Эдриан морщится и отмахивается от меня, чем вызывает очередную порцию мата. «Ты все равно уже ничего не изменишь! Нора в порядке, я успел вовремя!» «Да нихрена ты не успел! Принцесса сама убила наемника, и у нее отец умер! Разве она может быть в порядке?» «Как хорошо, что мы ее всему обучили!» а ты говорил, что она не подходит, потому что никогда не сможет забрать чью-то жизнь. «Но забрала же», — Эд хмыкает. «Однако не забывай, что еще двое караулили у обоих выходов. С ними Нора бы точно не справилась. Так что я все же успел вовремя. Потому что я тебе приказал. Ты бы не поехал за ней, если бы я не пригрозил разоблачением. Зачем нужно было отправлять ее к Оливеру, едва она пришла в себя?» «Успокойся, ладно?» Ссоры нам сейчас не нужны. Нора всего лишь передала флешку. Ты сам-то как? Карлос видел жилет. В ином случае ублюдок не посмел бы стрелять в меня. Я не про Карлоса. Тебя ранили дырок? Почему ты полетел один? Не мог взять кого-то из ребят? Не доверяешь нам? Это произошло не на Сицилии. А где? Это моё личное дело. Личное, значит. эту смехается и сколько у тебя таких личных? Молчу и сверлю его взглядом. Не буду же я говорить, что не взял с собой никого только потому, что после поездки на Сицилию решил по ликвидировать тех, кто напал на Луизу. Я пообещал себе, что убью их. А свое слово я держу. Разумеется, больше они не навредят ей. Вообще никому уже не навредят. И меня бы не порнули, если бы я не был так отвлечен. «Едва я сошел с самолета в Нью-Йорке, сразу же пересел на рейс в Сан-Диего, где в тот момент и находились те наемники. Нашел я их быстро». Пока сидел в засаде, позвонил Эд и сообщил новости о Норе. «Отец принцессы умер, она пропала, а я находился за тысячи километров. За тысячи километров от женщины, которой признался в любви. И я ничего не мог сделать, кроме как наорать на Эда» и приказать ему спасти Нору любой ценой. Пока убивал тех троих, все мысли были о Норе. Вот и заработал очередную дырку в коже. Ничего, заживет. Главное, что принцесса жива. Когда она сказала, что спрыгнет с балкона, у меня внутри что-то оборвалось. Стоило представить, что ее больше нет. Все резко встало на места. Я не собирался признаваться ей в любви. Но в ту секунду у меня вся жизнь перед глазами промелькнула, и я понял, что без Норы уже не смогу. Не нужны мне другие. Только она, моя принцесса. И Карлос тоже это понял, мать его. Быстро же до него дошло, что не Луиза моя ахиллесова пета, а принцесса. Как бы мы ее ни прятали, правда все равно вскрылась. Теперь все знают, что Нора не новая забава Эдриана а моя самая большая слабость. Карлос осознал свою ошибку. Мертвая принцесса не будет ему так полезна, как живая. И он сделает все, чтобы заполучить ее. Любой ценой. Я видел по глазам, когда он пытался поцеловать ей руку на приеме Матео. У Карлоса в голове зреет какой-то новый извращенный план. И я могу воспрепятствовать этому, только если Нора станет моей официально. Либо я сделаю ее своей постоянной любовницей, либо женюсь на ней. Других вариантов быть не может. Пока она лишь мое слабое место. Нора не принадлежит мне. Сейчас она – женщина, которую может взять любой. Женщина, через которую на меня можно повлиять. Но если Нора станет моей по-настоящему, то все изменится. Никто не посмеет даже смотреть на нее без моего разрешения. К жёнам и постоянным любовницам нужно относиться уважительно. Таковы правила нашего мира. Им должны следовать все без исключения, если не хотят навлечь на свою голову проблемы. Готов ли я сделать Нору своей официально? Определенно нет. А готов ли я её потерять? Тоже нет. Я ведь только обрёл. Сейчас мы никто друг другу, просто двое влюблённых идиотов. «Ну, я так точно идиот. Насчет Норы. Она не отличается блестящим умом и опытом, потому что не росла среди нас. Но я не могу знать, ослеплена ли она так же, как я. Больше жертв среди наших нет?» Перевожу тему, поднимая самый острый вопрос. «Пока я отсутствовал, началось нечто похожее на то, что происходило в год убийства Лоренцо. Трое из наших ребят мертвы, расстреляны». Попали в засаду, не ожидая подвоха. Все расслабились, ведь нападений не было уже давно. Но нам нельзя расслабляться. Савиано все еще ослаблены, и нанести нам существенный урон сейчас не составит труда. Среди наших нет, но убиты четверо парней Матео. Ясно. Кстати, о нем. Точнее, о вчерашнем вечере. Поведай-ка мне о том, как мило пообщался с Карлосом и Дарио. Решил впутать нас в их дела. Забыл, что мы не связываемся с наркоторговцами? Или забыл, что не вправе принимать решения без моего согласия? О каком пункте мне тебе напомнить? Смотрю на Эда и веду обратный отчет. Когда я дохожу до цифры 5, Эд взрывается. Конечно, я не принял их предложение, а ты только подлил масло в огонь. Какая муха тебя укусила? Не кричи, Эд, голова раскалывается. Эдриан переводит взгляд на монитор и улыбается. «Ух уж эти его перепады настроения!» «Да уж, видок у тебя тот еще!» Он хмыкает, не отрывая взгляда от экрана. «Ты там полбара опустошил, что ли?» «И что это вообще вчера было? На Нахрена ты на него наехал, прилюдно?» «Карлос подослал к ней убийц, забыл? Я должен был расцеловать его?» «Если ты будешь так на всех из-за нее бросаться, то у нас проблемы!» «Не на всех же!» «Ну-ну!» А то, что ты меня чуть не придушил на следующий день после клуба, уже не считается?» Это посмеивается, все еще пялись в экран. «Что там интересного?» «Дружище, включи обратно свой мозг. Ты же говорил, что не психуешь из-за короткой юбки. Так не психуй!» «Мне все равно, что она носит». «Ты понял, о чем я. Не обязательно огрызаться на каждого, кто хочет пожать ей руку. Даже если это Карлос. Если не хочешь, чтобы ее касались...» «Сделай своей официально». Вот мы и подошли к главному камню преткновения. Да, это прав. Это самое простое решение. Простое для всех, кроме меня. Я обещал себе, что никогда не женюсь. А слово я, как известно, держу. Только вот сейчас на кону жизнь принцессы. Но где гарантия того, что со мной Нора будет в безопасности? Где гарантия, что однажды я сам ее не убью? Я безумен и порой совершенно себя не контролирую. Стоит принцессе перейти черту, я отключусь от реальности и сверну нори шею, пребывая в своих темных видениях. Осознаю все только потом. Сцепляю зубы и сжимаю кулаки, устремляя взгляд в окно. Молчишь? Так я и думал. Тогда будь любезен, засунь свою ревность куда подальше. Ты прав, Эд. Произношу, сам не веря в то, что говорю это вслух. «Если она захочет, конечно». «Что, прости?» «Если она захочет стать моей официально. Это единственное решение». «Дерек, ты?» Эдриан присвистывает. «Обалдеть можно!» «Разумеется, если она захочет». «Так давай у нее спросим. Нора, заходи. Я знаю, что ты уже давно там стоишь. Не гоже барышне торчать под дверью». Вопросительно смотрю на Эда, и он качает головой. «Значит, Нора не слышала ничего о наших делах. Но все равно, почему он не предупредил меня, когда увидел, что она подошла к кабинету? Чтобы выставить меня круглым идиотом?» «Ну и каков твой ответ?» Спрашивает Эдриан, стоит Норе зайти. «Ты согласна стать частью нашей семьи?» Принцесса открывает рот, но я резко перебиваю ее. «Нет». Две пары глаз выражают сильную степень удивления. Пусть люди думают, что я не склонен менять своих решений, но в том, что касается принцессы, меня штормит, как хлипкое судно в океане во время шторма. Нора не должна соглашаться, пока не познает мою тьму, не прочувствует ее на своей шкуре в полной мере. Мы слишком мало времени провели вместе. Нора даже не представляет, какой я на самом деле». «Не отвечай, пока не увидишь меня!» «Я и так тебя вижу!» Она разводит руками. «Нет, принцесса, ты ни разу не видела меня!» «Идиот!» Эдриан смотрит на нас и качает головой. «Благородство и слабоумие! Знаешь, Дырок, раньше ты этим не страдал!» «И сейчас не страдаю, но будет нечестно, если она выберет кота в мешке!» «Ладно!» Эд машет рукой. Делай как знаешь. Кайл ждёт тебя. Отвези ему это. Он кидает на стол папку с квартальным отчётом и данными по новому проекту. И приведи себя в порядок. На тебя смотреть тошно. Потерпишь, коротко бросаю и, прихватив документы, выхожу из кабинета. «Не часто я позволяю себе выглядеть как говно, но сегодня именно такой день. Ощущаю я себя тоже паршиво. Рана всё ещё даёт о себе знать. Похмелье жуткое. А размышления о том, как быть с Норой, не добавляют оптимизма. В любом случае для нее все закончится плохо. Скорее всего у Норы даже больше шансов остаться невредимой, если мы в итоге расстанемся. Желать чего-то или кого-то так сильно плохо для меня. Но при всей моей одержимости этой девушкой нет никакой гарантии, что уже через месяц Нора не надоест мне. Зная себя, я уверен, что такой расклад вполне возможен. Отчасти еще и поэтому я не тороплюсь заявлять на нее права. Странная дилемма. Одна часть меня приходит в ярость, когда я представляю, что Нора может быть с кем-то еще. Другая вопит о том, что нам с принцессой не по пути, и толкает в объятия других женщин. Нет, я больше не был ни с кем, кроме нее, после того, как признался в своих чувствах однако Нора не сказала, что любит меня. Я услышал, что важен ей, и она дорожит мной. Хочет знать, что я в порядке. Но ни слова о любви. Может, ее и нет между нами. Страсть легко спутать с влюблённостью. Возможно, когда я пресыщусь близостью с принцессой, меня отпустят. Я все еще на это надеюсь.